От белесого моря Тянет холодом. Оно мелко, Плоско, Скупо замкнуто Сиреющим горизонтом. Далеко уходят от него Округленные чайками Засиженные камни. Время от времени С какого-нибудь из них лениво Вспархивает чайка И равнодушно парит над водой. Вера Невольно сравнивает это море с тем, этих чаек с теми. Какое может быть сравнение? Там море яркое, сине-сапфирное, песок темный, скрипучий, радость неистовая. Здесь все скромно, лысовато, подержано как истинная южанка Вера Влатонна прелести севера не понимала. Так вышло, что гидом, путеводителем, открывшим ей северную прелесть, оказался новый знакомый, подполковник, похожий на шунечку. Звали его Виталием Петровичем, фамилия Кораблев. Долго-долго гуляли они в тот вечер, даже ужин пропустили, А ночь все не наступала. Наши белые ночи, — сказал Виталий Петрович. Видите, какая белизна в небе. Над морем, давно погасившим закат, Но полным жемчужного света Лучами расходились тонкие белые облака. В неверном ночном свете Лицо спутника казалось... Прекрасным. Слышите? Поют комары. Тонкая-тонкая песня, Словно жалоба. Грустят. Скоро конец Их короткой жизни. Виталий Петрович Взял веру под руку. Вот и наша С вами жизнь Коротка, не длинней Комаринной. Каждый вечер они ходили гулять, и он объяснял ей стройный, тонкий, звенящий северный мир. Знакомил с березами, угощал кисличкой. Белая ночь вставала на цыпочки, куда-то тянулась, взлетала, и вслед за ней тянулась, взлетала. Падало сердце. Под черными соснами было темно, там ворохами лежали сосновые иглы мягкие пружинище под ногой там на этих иглах под этими соснами виталий петрович веру поцеловал поцелуй был легкой неневластной короткой как комариная жизнь самой себе ужасая сна закрыла глаза называй меня — Далее, — сказал он в истуме. Целыми днями они были неразлучны. Расходились только на ночь, на белую, короткую ночь. Ляля Михайловна была недовольна. — Нельзя возвращаться так поздно. Мне для цвета лица необходимо выспаться. А Вера не слушала. Она спешно ложилась в постель, Мешали, никак не укладывались большие, Утомленные ходьбой неухоженные ноги. Мешали мысли. Что же это я делаю? Что? Залетный, одинокий комар пел у нее над духом Вот-вот сядет, укусит. Она шлепала себя по щекам, по лбу. Комар увертывался, опять пел. — Сорок пять лет, сорок пять лет пел комар. А время шло, с каждым днем урезая само себя, грабя ее, обкрадывая. Две недели оставались, потом одна, потом ничего. Верен срок, кончился, она уезжала. Таля еще оставался. На пальце у него обручальное кольцо. В первый раз надел Таля-таля, та спасибо тебе за все. Мы еще увидимся, — сказал он, — я тебе буду писать. Ну, будь здоров. Что это было? Любовь? Нет. слава богу, до любви не дошло. Гостиница «Салют», куда Вера Платоновна поступила работать, была не перворазрядная, но и неплохая. Здание новое, похожее на соты, с балконами-лоджиями, однообразно покрывающими фасад. На первом этаже буфет, парикмахерская, подсобные помещения, на втором жилые номера, двойные, тройные, на третьем одиночные и люкс. Выше на четвертом многоместные. Человек на семь-восемь, ну, типа общежития. Вера работала на третьем этаже. Столик с телефоном, над ним доска с крючьями, на которой вешались ключи от номеров. При каждом ключе болталась пузатая деревянная груша, специально придуманная, чтобы не клали ключей в карман, не уносили с собой. Впрочем, кое-кто ухитрялся уносить ее с грушей. Вера Платонна, светлая, завитая, надушенная, сидела у телефона, отвечала на звонки, записывала приезжающих в книгу, вручала ключи, принимала их, вешала на доску. Казалось бы, не мудреные обязанности, но поначалу работать было нелегко. День 12 часов подряд, сутки отдыха, потом ночь 12 часов подряд, тут же двое суток отдыха и опять день с непривычки ей было трудно особенно ночью днем еще туда сюда за разговорами личными телефонами за хлопотами мелькающей гостиничной жизни время шло быстро почти незаметно сменялись у столика люди приходили с просьбами претензиями требованиями а то и просто поболтать пошутить постояльцы третьего этажа Были почти все мужчины, командированные, не первой молодости, с положением, при деньгах. Приятно было такому постоять у столика, а то и присесть рядом, болтая с дежурной. Всегда улыбающаяся, красиво причесанная, чуточку подкрашенная Вера Платоновна действовала на немолодых усталых жизнью и женами, притесненных людей, как волшебный напиток. Шутка, смех, уютное движение полных женственных рук, и вот уже ответственный расцветал, переставал чувствовать свой живот, начинал петушиться, острить. В присутствии веры всегда люди были склонны ценить самих себя, и от этого становились лучше. Гости приезжали, выезжали, возвращались. Радостно ее приветствовали, не забывали. Иногда кто-нибудь от полноты чувств подносил ей подарок. Коробку конфет, букет роз. Вера Платон на подарки любила, особенно розы. Конечно, в ее работе не все были розы. Были и шипы и ох какие В обязанности дежурной по этажу входило наблюдение за порядком, борьба с пьяными. — Вера Платонна, триста пятнадцатый опять напился, посуду бьет, — докладывала горничная. Вера бежала на сильных быстрых своих ногах к триста пятнадцатому номеру, стучала в дверь. Из номера доносились стоны, дверь заперта, из-под порога лужа. «Товарищ Михеев, впустите меня, я дежурная по этажу». невнятно бормотал Михеев. Вера запасным ключом отпирала дверь, входила в номер. За столом, уронив голову на руки, сидел немолодой мужчина и рыдал. На полу валялся разбитый графин, вода текла к двери. — Ну-ну-ну, ну, -ну — -ну, ну -ну, говорила Вера Платонна, — каждая жизнь имеет свои сложности. Я вас понимаю, но все-таки вам лучше лечь. Михеев плакал пьяными слезами, ловил ее руку поцеловать. Вера смеялась. — Вера Платоновна, радость моя, — рыдал Михеев, — если б вы знали... «Знаю — Знаю-знаю, все знаю. Потихоньку-полегоньку она подталкивала его к кровати. — Смотрите, смотрите, я вам подушечку взбила. На такую подушечку да не лечь. — Пустите, я пойду, набью ему морду. — Завтра набьете. Никуда он не денется. А теперь лягте на подушку, договорились. — м, -м, -м, -м, -м Бормотал Михеев, укладываясь. На завтра Вера Платонна весела, как ни в чем не бывало, встречала смущенного Михеева и выписывала ему квитанцию на стоимость разбитого графина. Тяжелы были ночи. Спать на дежурстве не полагалось. Вера Платонна даже в кресло не садилась, чтобы не задремать. Сидела на жестком стуле, читала книгу. Строки путались, исчезали, голова падала, книга тоже. Ночью наваливались воспоминания. Жизнь с мужем вспоминалась, как светлое, привольное. Было жалко себя. Днем Вера себя не жалела. Только ночью на дежурстве. Впрочем, были и ночью забавные происшествия. Приехал как-то в гостиницу дед из глубинки, дремучий такой, просил самолучший номер. Как раз на третьем был свободный люкс. Администраторша ему выписала. Дед уплатил вперед за три дня и не поморщился, видно был при деньгах. Вера ввела его в номер. — Самый лучший? — недоверчиво спросил дед. — Будьте покойны, лучше не бывает. Ночью снизу раздался стук. Прибежала дежурная первого. — Вера Платоновна, там ваш старик бушует. Вера сбежала вниз. В вестибюле у огромной стеклянной двери стоял дед из люкса и бил в нее кулаком. — Швейцар отлучился, — чуть не плача объяснила дежурная. Дверь заперта, он и шурует. Вера схватила деда за локоть. — Перестаньте сейчас же! — Вы так дверь высадите. Что вам нужно? Зачем стучите? — Выйти до ветру, — заявил дед глубоким басом проповедника. — Господи, да у вас же в номере туалет. — То-то есть, дочка. — Дала, говоришь, самый лучший номер, а нужник в хате. Кое-как уговорила деда, объяснила ему устройство канализации. В общем, если разобраться... Жизнь у нее была, скорее, веселая, хоть и трудновато. И очень она любила свой дом. Радостный, ясный, привольный, истинно свой. Четверть дома сонаследнику Юре она не отдала. Сговорились на денежной компенсации. Стоило ей это почти всех сбережений. Зато... Сама себе, всему дому хозяйка, и нет рядом родственного рыжего перманента. Как и предсказывала Маша, пришлось начать свертывать свое хозяйство. Первыми ушли куры, потом стали уменьшаться плантации, не было ни сил, ни времени все обработать. От большей части земли она отказалась. Половина отрезанного участка с плодовыми деревьями, виноградниками и кое-какими строениями отошла к соседу Михаилу Карповичу. На другой половине начал строительство белым кирпичом отставной полковник, давно уже стоявший на очереди. Огородные культуры Вера Платоновна резко сократила. Салат, редисочка, клубника — только для себя. Три-четыре грядки. Зато Розы! Тут уж и вера дала себе волю.